Глава четвертая. О должном. Спорить, не имея здравых суждений, верить без достаточных на то оснований, геройствовать, не имея понятия об истинном долге, устанавливать суровые законы, не зная, к чему их должно применять, это все равно, что в смятении вскакивать на горячего скакуна, в безумии размахивать острым мечом. Из-за этих четырех вещей в Поднебесной и настает великая смута. Удалец из шайки разбойника Джи спросил у него, есть ли у разбойника Дао. Джи отвечал, конечно же есть. Как по наитию он узнает, что за запорами нечто сокрыто. В этом его мудрость. Входит первым, в этом доблесть. Выходит последним, в этом долг. Знает время, в этом его рассудительность. Делит поровну, в этом его благонамеренность. В Поднебесной не было никогда великого разбойника, который прежде чем стать им не овладел бы этими пятью вещами. А вот насчет шести царей и пяти бо, не знаю, не знаю. Я, к примеру, не был чадолюбив. Шунь был непочтителен к родителю. Юй был не прочь развлечься. За Таном и у числятся насилие и убийство. Пять киемонов Бо вынашивали планы мятежа и смуты. А между тем все в наше время их восхваляют. Люди их поминают добрым словом. Это какое-то ослепление». И когда он стал умирать, он решил прихватить с собой в могилу свой железный молот, приговаривая, «Вот, повстречаясь там внизу с пятью ванами и шестью бо, проломлю им черепа». Чем так аргументировать, лучше уж не спорить вообще. В царстве Чу жил некий легковерный. Его отец украл барана, а он донес об этом начальству». Власти схватили отца и приговорили его к наказанию. Тогда легковерный стал просить, чтобы наказание было применено к нему, и обратился к судье. Отец украл барана, и я донес об этом. Разве этим я не доказал свою благонадежность? Когда отца приговорили к наказанию, я просил, чтобы меня наказали вместо него». Разве этим я не доказал свою почтительность к родителю? Но если станут наказывать за благонадежность и почтительность, то разве останутся в стране ненаказанные?» Чувский царь, услышав об этом, велел его не наказывать. Когда же об этом узнал Конфуций, он сказал, «Странная у этого легковерного благонадежность. Отец у него был один а он дважды на нем прославился. Чем такая, какой то этого благонадежность, лучше уж никакой. В царстве Ци жили два удальца. Один проживал в Дунго, другой в Сиго. Как-то раз, повстречавшись на дороге, они сказали друг другу, а не выпить ли нам вместе? Выпили по несколько чарок, и тут кто-то из них предложил. «А не взять ли мясо?» А другой отвечает, «Ты мясо, я мясо. Зачем нам еще мясо?» «Закажем только подливку, вот и все». Тут они достали ножи и стали друг друга жрать. Остановила их только смерть. Чем такая удаль, лучше уж без удали. У Джоу было два брата. Все трое были сыновьями одной матери». Старшего звали Вэй Цзы Ци, среднего Джунь Янь, младшего Шоу Дэ. Вот Шоу Дэ и стал впоследствии правителем Джоу, а ведь он был самым младшим. Когда у его матери родились Вэй Цзы и Джун Янь, она все еще оставалась второй женой. Когда же она стала старшей женой, у нее родился Джоу. И отец, и мать желали сделать наследником Вэй Цзыци. Но историограф Тайши, опираясь на закон, воспротивился. Он говорил: когда есть сын у старшей жены, невозможно делать наследником сына второй жены. Так Джоу стал наследником престола. Чем так толковать законы, лучше их не иметь вообще.